очень плещет. Идет бой. Под небольшим навесом, вступившим накануне боя в партию, выдают партийные билеты. Полусогнувшись под огнем, добегает до навеса Святкин. Оправдаю доверие партии. Тремительно мчится под навес Бектерген. Оправдаю доверие партии. Сумерки сгустились. Бой уже совсем близко они все сменяют друг друга. Высокие, маленькие, молодые, пожилые. И при каждой вспышке огня новый боец произносит. Оправдаю доверие партии. Оправдаю доверие партии. Оправдаю доверие партии. В болоте среди кочек полулежат бойцы. Частый огонь. Появляется Татьяна Петровна и всматривается в мигающий горизонт. Ой, сестрица. Сестрица, когда же меня возьмут? Ой, я раненый. Вы потерпите, голубчик, санитары не успевают. Я пришла вас пока перевязать. Вы потерпите. Ой, хорошо, я потерплю. Ах, я могу потерпеть. Командир роты, ко мне! Где же командир роты? Выбыл из строя наш командир. А кто же командует ротой? Здесь. Я командую. Есть. Федя, Есть. ты почему здесь? С товарищ капитан. Я обязан быть при капитании. Единым духом мчись капитану и доложи. Противник прорвался с обоих флангов. Осталось только узкая щель между Гадкину шутовку и Большаком на козлов. Запомнишь? Есть, запомню. Стой, стой. Сой. Пусть пошлет туда хотя бы автоматчик в 30. А то нам придется пробиваться с большими потерями. Ясно? Ясно, товарищ лейтенант. Командир роты? Где командир роты? Я командую ротой. Товарищ лейтенант, я с приказанием от капитана Шипова. Батальоном командует не Шипов, а капитан Охотин. Батальоном командую я. Кто командует ротой? Я. Начальник медпункта, ко мне, живо. Младший лейтенант Кашинцева. лейтенант. Я. Вы меня... Я вас слушаю, товарищ капитан. Немедленно отправляйтесь на командный пункт батальона. Нет, нет, я не могу оставить раненых. Здесь нет ни одного санитара. Без препирательств. Я привел санитаров. Но ведь я же здесь нужнее, чем там. Разрешите остаться? Нет, рядом. не разрешаю. Разрешите потом вернуться? Ну, если сможете, вернусь. Товарищ лейтенант, вас. вам известна обстановка? Известный, Какова эта обстановка? Рота отрезана. Какое вы приняли решение? Пробиваться к батальону. К батальону вы не пробьетесь. Туда могут пробраться только одиночки. Весь путь простреливается, вам придется бросить всех раненых. Вы будете пробиваться вперед, как было вначале намечено. Послушай, мне нужно, чтобы вы произвели вылазку немедленно. Отвлекли противника, а я остальными двумя ротами обойду его и ударю вам навстречу. Сейчас от вас и только от вас зависит успех всего боя. Ясно? Ясно, товарищ капитан, только это решение ваше или капитана Охотина? Это решение моё и капитана Охотина. Есть пробиваться вперед. Вам будет трудно поднять людей в такой огонь, но на войне всё трудно. А сколько сейчас время? А вы знаете, сколько сейчас время? Вас интересует, почему я преждевременно принял на себя командование батальоном? Точно. Потому что капитан Охотин ранен. Тяжело, тяжело. Смертельно. <къем> ну, ну, ну. Жду, жду, жду, подожди, чтоб успокоился. Подожди, подожди, дорогой, подожди, подожди. Как я ему сейчас нужен? Ты сейчас нужен Роти, а капитану Охотину больше всего на свете сейчас нужна та девушка. Вот я ее к нему и послал. Товарищ лейтенант, я ухожу и доверяю вам роту. Слышите? Да-да, доверяете роту. Значит, вперед. Ясно. Ну? Ясно. Семенчук, за мной. Есть, товарищ капитан. Дай закурить. Вы же не курите, Кузьма Николаевич. Дай. Надь. Кузьма Николаевич. Кузьма Николаевич. Эй, Кузьма, Кузьма. Меня зовут Кузьма. А кого ещё звали Кузьма? Минина, спасителя России звали Кузьма, и меня зовут Кузьма. А меня вот зовут Василием, и Чипаева Василием звали. Становись, Сюда ко мне становись. Давай, давай. А кто знает, как Кутузова звали? Михаил. Среди нас есть Михаил. Я вот. Михаил. Становись сюда. Давай, давай, давай. Великого русского полководца Суворова. Как звали? Александр. Я Александр. Нас здесь два Александра. Кому становиться? Становись оба. И... Был Александр. И, Пое... и меня, и меня назови. А, ребят, а же, меня. И меня, назови. Становись. Все становись. Попробуй убей. Убьют ведь, товарищ лейтенант. Нет, не убьют. Может, когда и убьют, а сейчас не убьют. Сейчас вся история налицо. Родные ролики, за За мной. Касатики, касатики! Раненые страдальцы мои дорогие! Кого первого на плечо взять из боя и вынести? Я я потерплю. Ты дальше иди. Там Бекперген твой худой. Где? Вот там дальше. дальше. Что с тобой? Бекперген. Екатерина. Что с тобой? Бекпергенушка. Передай. Капитану оправдал доверие партии Екатрии. Жектора остановился на пожилом бойце, в котором мы узнаем Святкина, игрушечных дел мастера. Усталый, сидит он, курит. Генерал и подполковник наш, Когда умолкнут годы боевые В кругу родных под звон победных чаш Припомнят вновь сражения былые. И капитан, и молодой майор В простых словах, в задумчивой беседе Возобновят разговор о чудесах, о жертвах, о победе. И рядовой, и младший командир, артиллерийский грохот вспоминая, услышат вновь, как наполняет мир гудение пчел и шелест урожая. И вспомнит вся военная семья пути боёв пройденные когда-то, и ты поймешь, любимая моя, как было трудно русскому солдату. Любимые, придёт победный час, навстречу нам раскройте настежь же двери встречайте нас и обнимите нас мы заслужили это в полной мере Сумерки совсем опустились на землю. Хлещет дождь. На болоте идёт бой. Капитан Охотин смертельно ранен. Склонилась над ним Татьяна Петровна. Я буду жить. Я, наверное, долго проваляюсь в госпитале, но я буду жить. Я не только мёртвым, да я себя старым представить не могу. Я и вдруг старый. Нет, я буду Да, жить. да, вы будете жить. Обязательно будете. Вы кончите академию, вы будете генералом. Да, да, да, да, я буду. Буду генералом. И ты будешь моей женой. Да, и я буду твоей женой. О, я обещаю тебе, что... Ах, больно. Очень больно. Но я больше стонать не буду. Нет, я боли-то не боюсь. Я и смерти не боюсь. Я её видал. Умирать так с бубенчиками. Слушай, никто не знает, и ты не знаешь. Я придумал новый план построения батальона в бою. Нет. Это совсем не уступом. Нет, будет меньше потерь. Будет такой результат. Будет... Слушай. Слышишь? Что? Ну, неужели ты не слышишь? Нет. Я... Умираю. Почему? Почему вы так думаете? Да потому, что я слышу то, чего ты не слышишь. Oh. Плачь, плачь! Я How хочу, хочу перед смертью видеть, как ты обо мне скучать будешь. Знаешь, mm -hmm. что мне сейчас всего обиднее, всего You're горше? Говорите, знаешь? говорите. Наши войска, развивая стремительные наступления, вот что должно быть в газетах, когда я умираю. Когда я читал о воинах и о солдатах, я думал, это такие красивые души. Я всегда думал, были они или не были. А ведь, а ведь они же были. И о нас когда-нибудь будут вспоминать. Неужели же мы были? Как могли мы воевать на этих болотах? А ведь мы же были. Были! Были, были... Хочешь, я произнесу тебе клятву. Какую клятву? Хочешь, я тебе поклянулся, что в самую последнюю минуту я буду думать о тебе. Хочешь? Хочу. Нет, ты не хочешь. Ты всегда считала, что я для тебя мало Как ты думаешь, Шипов справится с батальоном, а? Нет, подумать только. Не я буду командовать батальоном. Моим батальоном. Батальон! Батальон! Мой батальон! Где же твоя клятва? Доме дом, жонам и детем в родителски дом не порали. Не... не пора, не пора. мола да знаш јет не пара не пара не пара Францский состав, соло строевым боевым офицерам Разве не время ударить по зверь стриглов проклятым немецким пешерам время ударить по Самый планет, а мастера возникает блиндаж комбата. В блиндаже Маруся и Федя. Федя по-прежнему ординарец, но уже не капитана Охотина, а капитана Шипова. Всё мне не верится, что вот уже три месяца как нет нашего капитана. Так не верится, что мне даже письмо им хочется написать. Дорогой! Сергей Владимирович, как давно-то я вас не видала. Кузьма Николаевич сегодня сильно выпивший ходил. Да как же ему коммунисту не стыдно? Ничего тут стыдного нету. Бывали же когда-то людей поминки. А у Кузьмы Николаевича близких людей на свете, кроме нашего капитана, не было. Он за два года одно письмо получил. Вот он и тоскует. Ну, я пойду, а то еще капитан придет, знаешь, он какой. Верно. Я еще такого неодушевленного человека не встречал. Из него 60 килограмм сухари можно сделать. А вот уж он третьи сутки не спит. Все ходит, все проверяет, все подгоняет. У него теперь наш батальон, как самовар, блестит. А на дорогах то что делается? Ты только пойми. Боеприпасы в лесу не помещаются. Ящики со снарядами по обочинам лежат. Это же мы скоро такой оркестр зададим. Это же как рванён до твоих бранденбургских ворот. Ох, это же будет такое вавилонское столботворение. И вот он сейчас всё готовит к приказу, чтобы все уже минуту двинуть. Ему теперь этот пакет из дивизии наяву снится. 아쉽겠다